Глава 21. Время трассы. Тернер проснулся в безмолвном доме. Полежал, слушая, как в кронах яблони взросшего сада перекликаются птицы. Эту ночь он спал на сломанной кушетке, которую Руди держал на кухне. Встав, Тернер накачал воды для кофе. запхтели пластиковые трубы, ведущие от бака на крыше. Вода полилась в чайник. Потом он поставил чайник на газовую плитку и вышел на веранду. Восемь машин Руди, покрытые утренней росой, были припаркованы ровным рядком на гравии подъездной дорожки. Когда Тернер спустился по ступенькам, в распахнутые ворота вбежала модифицированная собака. Её чёрный колпак тихонько пощёлкивал в утренней тишине. Собака остановилась, принюхиваясь, повела из стороны в сторону чёрным конусом морды и затрусила по своим делам по дорожке за угол веранды. Тернер остановился у капота тускло-коричневого джипа Судзуки. Мотор был переделан под водородное топливо. Должно быть, Руди сам проделал всю работу. Привод на все четыре колеса, с огромных колес с покрышками для бездорожья, осыпалась засохшая речная глина. Маленький, надежный, но на трассе от него немного толку. Он прошел мимо двух покрытых пятнами ржавчины седанов honda, совершенно идентичных. Один и тот же год, одна и та же модель. Руди, очевидно, разбирает один на запчасти для другого, Значит, оба не на ходу. Тернер рассеянно хмыкнул, взглянув на безукоризненный коричневый с бежевым лак на кузове пикапа «Шевроле» модели 1949 года. Он помнил про ржавевший остов, который Руди приволок домой из Арканзаса на арендованной платформе. Эта старушка бегала еще на бензине. На внутренних поверхностях ее мотора, скорее всего, также не найдешь ни единого пятнышка, как и на тёртом вручную шоколадном лаке крыльев. Дальше под серым пластиком брезента стояла половинка экранолёта фирмы Дорнье, а за ней на самодельном трейлере похожий на осу чёрный гоночный мотоцикл Судзуки. Тернер задумался, вспоминая, сколько времени прошло с тех пор, как Руди в последний раз всерьёз участвовал в гонках. Под еще одним брезентом возле трейлера с байком приютился старенький снегоход, а за ним пятнистый ховер наследие войны, почти что танк. От приземистой башни из бронированной стали пахло керосином, на котором работала турбина. Усиленная стальной сеткой юбка воздушной подушки распласталась по гравию. Окна напоминали бойницы с толстым высокопрочным пластиком вместо стекол. К похожим на тараны бамперам были привинчены номерные знаки Огайо. Номера не просрочены. «Понимай, о чем ты думаешь», – сказала Салли. И, обернувшись, Тернер увидел, что она стоит у перил веранды с кружкой дымящегося кофе в руке. «Руди говорит, если эта махина не сможет через что-то перелезть, она просто пройдет это насквозь». «Быстрая», – прикоснувшись к бронированному боку Ховера. «Конечно». Ну, примерно через час тебе понадобится новый кардан. А как насчет законов? Нельзя сказать, что полиции так уж нравится его вид. Но есть разрешение на поездки по улицам. Насколько я знаю, нет законов, которые запрещали бы броню. Энджи чувствует себя лучше, сказала Салли, когда он вошел за ней на кухню. Правда, милая? Дочь Митчелла подняла глаза от кухонного стола. Ее синяки, как и синяки Тернера, поблекли. Пара жирных запятых, похожих на сине-черные нарисованные слезы. «Мой друг доктор», — сказал Тернер. «Он осмотрел тебя, пока ты была без сознания. Он говорит, с тобой все в порядке». «Он твой брат, и он не врач». «Извини, Тернер», — сказал открытый Салли. «Я довольно прямо «Ладно, не врач», — согласился Тернер. Но он много чего умеет. Мы волновались. Вдруг ребята из Мааса сделали что-то с тобой. Подстроили так, чтобы ты заболела, если уедешь из Аризоны. Например, вживили бомбу в кору головного мозга?» Энджи ковыряла ложкой холодную овсянку на щербатой трелке с каймой из яблоневых цветов. Из сервиза, который Тернер помнил слишком хорошо. «Господи!» – выдохнула Салли. «Во что ты впутался, Тернер?» «Хороший вопрос!» Он подсел к столу. Энджи, не сводя с него глаз, жевала свою овсянку. «Энджи!» – начал Тернер. «Когда Руди сканировал тебя, он нашел у тебя в голове нечто странное. Девочка перестала жевать. Он не знает, что это такое. Это вживили туда, возможно, еще тогда, когда ты была совсем маленькой. «Ты знаешь, что я имею в виду?» Она кивнула. «Ты знаешь, что это?» Энджи глотнула «Нет». «Но ты знаешь, кто поместил это туда?» «Да». «Твой отец?» «Да». «Ты знаешь, почему?» «Может, потому что я болела?» «Чем ты болела?» «Я была недостаточно умной». К полудню все было готово. Заправленный ховер ждал у проволочного заграждения. Руди дал Тернеру прямоугольный чёрный зиплок, набитый новыми иенами. Некоторые банкноты от долгого употребления были настолько потёрты, что стали почти прозрачными. И «Я попытался прогнать запись через французский лексикон», – сказал Руди. Одна из собак тем временем тёрлась пыльным боком моего штанину. «Не сработало». Похоже, это какой-то кривольский диалект, а может, африканский. Хочешь себе копию? Нет, ответил Тернер, лучше сам с ней поиграй. Спасибо, сказал Руди, но никаких копий. Я не собираюсь признаваться в том, что ты вообще был здесь. На случай, если кто-то станет интересоваться. Что до нас салим мы под вечер отправимся в Мемфис, погостим у друзей, за домом присмотрят собаки. Он почесал животное где-то под пластиковым колпаком. «Правда, малыш?» Собака была заскулила, но потом завиляла хвостом. «Пришлось отучить их охотиться на енотов после того, как я поставил эти инфракрасные сканеры», – сказал он. «Иначе в округе не осталось бы вскоре ни одного енота». По ступеням веранды спустилась Салли и девочка. Салли несла старый холщовый мешок, в которой она собрала им в дорогу бутерброды и термос с кофе. Тернер вспомнил ее в постели, там, наверху, и улыбнулся. Она улыбнулась в ответ. Сегодня она выглядела старше, чем вчера, и гораздо более усталой. Энджи сменила залитой кровью футболку «Маст Неотек» на бесформенный свитер, который ей подыскала Салли. В нем девочка казалась еще моложе, чем была на самом деле. Сали даже удалось вписать блекнувшие синяки в довольно эксцентричный макияж вокруг глаз, который дико контрастировал с детским лицом и мешковатым свитером. Руди протянул Тернеру ключи от ховера. «Я заставил свой старый Крей сварганить мне сегодня утром выжимки из последних сводок новостей. Раздел корпорации. Кое-что из этого тебе, вероятно, следует знать. А именно... Масс Биолапс объявил о смерти доктора Кристофера Митчелла в результате несчастного случая. Впечатляет, насколько неопределённо могут выражаться эти люди. И следи за тем, чтобы ремни всегда были натянуты потуже, говорил о тем временем Салли. Иначе твоя попка превратится в сплошной синяк ещё до того, как вы выберетесь на кольцевую дорогу вокруг стейтсбора Руди глянул на девочку, потом снова на Тернера. Терно видна была сетка лопнувших сосудов у брата под носом, и глаза у него были налиты кровью, и левое веко явственно подергилась. «Ну, думаю, вот и все», – сказал Руди. «Забавно, но я уже было решил, что никогда больше тебя не увижу. Странно как-то снова видеть тебя здесь». Ну, отозвался Тернер, вы оба сделали больше, чем я был вправе рассчитывать. Салли отвела глаза. Так что спасибо, думаю, нам пора двигаться. Он забрался в кабину Ховера, желая поскорее уехать. Сжал напоследок запястье девочки, Салли отдала ей мешок и постояла рядом, пока та карабкалась вверх подкидным подножком. Тернер разобрался на водительское сиденье «Она всё спрашивала о тебе», – сказал друг Руди. «Через какое-то время стало так плохо, что даже аналоги эндорфина не могли подавить боль, и примерно каждые два часа она спрашивала, где ты, когда ты приедешь». «Я посылал тебе деньги», – сказал Тернер. «Достаточно, чтобы отвезти её в Тибу, там, в клинике» вы могли бы испробовать что-нибудь новое. Тиба, господи, фыркнул Руди, она была старуха. Что, черт побери, хорошего было в том, если бы в Тибе растянули ее жизнь еще на несколько месяцев? И если больше всего на свете, она хотела увидеть тебя. Тогда не вышло, сказал Тернер, когда девочка села на соседнее сиденье и поставила мешок между ног на пол. Увидимся, Руди, кивнул он. «Спасибо, Салли!» «Прощайте!» – отозвалась Салли, обнимая Руди за талию. «О ком вы говорили?» – спросил Энджи, когда опустилась крышка люка. Вставив ключ в замок зажигания, Тернер запустил турбину, одновременно опустив воздух в воздушную подушку. Через узкое окно на своей стороне он увидел, как Руди и Салли быстро отошли назад от ховера, а собака, присев на задние лапы, залаяла на шум турбины. Педали и ручное управление были слишком большими. Они были сконструированы так, чтобы предоставить максимум свободы движений водителю в радиационном скафандре. Тернер осторожно выехал из ворот и развернулся на широкой полосе гравиевой дорожки. Энджи подтягивала пристяжные ремни. А матери!» – сказал он. Он завёл турбину, и машина рванулась вперёд. «А я никогда не знал о своей матери», – сказала девочка. И Тернер вспомнил, что ее отец мертв, а она этого еще не знает. Он прибавил обороты, и ховер сорвался с гравиевой дорожки, едва не задев одну из собак руть. Относительно подвески броневичка Салли была права. От турбины шла постоянная вибрация. При 90 км в час на горбатом асфальте старой трассы Ховер просто вытряхивал душу. Бронированная воздушная подушка тяжело перевалилась через рытвины. Эффект скольжения подобной гражданской спортивной модели будет возможен лишь на совершенно ровном покрытии. Неожиданно для себя Тернер обнаружил, что ему это нравится. Нацеливаешься, чуть осаживаешь колымагу, потом даешь газ. Кто-то подвесил перед передней обзорной щелью, Пару выцветших на солнце розовых игральных костей, которые теперь раскачивались из стороны в сторону. За спиной ровный вой турбины. Девочка, похоже, расслабилась, впитывая пробегающий мимо придорожный ландшафт с рассеянным, почти довольным видом. И Тернер был благодарен, что от него не требуется поддерживать разговор. «Ты крутая», – думал он, временами скашивая взгляд в ее сторону. Пожалуй, едва ли найдётся сегодня на поверхности этой планеты ещё один такой же маленький объект, за которым шла бы такая жестокая охота. И вот я увожу тебя в муравейник, в бронетачке Руди, оставшейся с прошлой войнушки, и понятия, чёрт побери, не имею, что мне с тобой делать. Или кто это был, кто рванул городок? Давай-ка прокрутим это. Сказал он самому себе, когда они свернули вниз в долину. «Еще раз прокрутим произошедшее. Может, что и выскочит». митчел вошел в контакт с Хасакой. Сказал, что он переходит к ним. Хасака наняла конра и набрала команду медиков, чтобы проверить митчела на предмет имплантантов. Конорой сколачивал группу, работая в контакте с агентом Тернера. Агент Тернера – это голос в Женеве. Номер телефона, не более. Хосака заслала Элисон чтобы та подлечила его в Мексике. Потом Конрай вытащил его оттуда. Уэббер, прямо перед тем, как всё пошло наперекосяк, сказала, что это она была подсадкой Конрай на полигонь. Кто-то атаковал полигон, когда к нему подлетела девушка. Затем сигнальные ракеты и автоматные очереди. На взгляд Теддера... Это было очень похоже на масс Приблизительно такого хода он и ожидал от их спецслужбы. Однако с подобной ситуации полагалось справиться наёмным мускулом. Потом побелело небо. Тернер вспомнил, что Руди говорил что-то про электромагнитную пушку. Кто? И этот бардак у девочки в голове. То, что появилось у Руди на дисплеях томографа, и визуализатора ядерно-магнитного резонанса. А Энджи сказала, что её отец никогда не намеревался бежать сам. «Нет компании», — сказала она, обращаясь к окну. «То есть?» «У тебя ведь нет компании, да? Я хочу сказать, ты работаешь на тех, кто тебя нанимает». «Верно». «Ты не боишься?» «Конечно, но не из-за этого. А у нас всегда была компания». Мой отец сказал, что со мной будет всё в порядке, что я просто перехожу под крышу другой компании. Он прав. С тобой всё будет в порядке. Мне просто нужно выяснить, что происходит. А потом я доставлю тебя туда, куда тебе нужно. В Японию? Куда угодно. Ты там бывал? Конечно. Мне там понравится? Почему бы и нет? Тут она снова погрузилась в умолчание, а Тернер сосредоточился на дороге.